«Хочешь рагу из баранины?» – Насторожно спросила я. «Вкусно получилось таркошка, с картошкой? Давай положу». «Не надо, Бурскому ловко, дай чаю». Получив дымящуюся кружку, он насыпал в нее сахар и методично, размешивая, неожиданно спросил. «Ну-ка, что ты делал, Водинова Кузнецкий?» «Эй!» – замялся я. «Ну так, по делам ходила. Каким? Ерунда!» «Говори!» «Может, не надо?» – безнадежно спро... сопротивлялась я. «Колись, голубка!» Хмуро сказал Костин. «Все равно я уже знаю правду про Нату и Игорь». «Это кто такой?» «Так звали ее любовника», — пояснил Володя. «Игорь Играчев, студент-медик». «Надо же», — покачала я головой. «А я решила, что она работает на автобазе». «Почему?» — загнул бровь Костин. «Какие основания были у тебя для такого заключения Я растерянно замолчала. «Язык мой — враг мой». И «Это пословица далеко полностью оправдывается в моем случае». Ну зачем ляпнула сейчас про свои догадки? Вряд ли Вовке будет приятно узнать, что его только вышедшая из Закши женушка убежала от свадебного стола, чтобы закрыться в трансформаторной будке с этим Игорем. «Начинай», — приказал Костя, — «да не вздумай врать. Я всегда знаю, как ты выкручиваешься. Откуда?» «Неважно, слушаю». Я набрала побольше воздуха в легкие и рассказала все. Вовка слегка изменился в лице услыхав о будке, но тем не менее решил уточнить. В этой, как ты выражаешься, трансформатной будке были окна? Кажется, нет. Ты не знаешь точно откуда? Я стоял в туалете и видела лишь вход в нее. Значит, внутрь не заглядывала? Нет. И не видела, чем занимается Игорь с Натой? Нет, но так видел Нет, но... Значит, просто предполагаю, что там они занимались любовью. Каменным голосом прод... продолжил допрос Костин. И тут я обозлилась так, что вспотела. «Ну, Вовка, совсем лишился разума?» Естественно, не лазили в укромное местечко, чтобы почитать вместе по иму Рузлана Людмила, бессмертное творение Александра Сергеевича Пушкина. «Какие у тебя есть основания обвинять НАТО?» давил на меня Вовка. У меня лопнуло терпение. Самые простые. Сначала обнимались, потом ушли, затем вернулись. Ивер расстегивал крючки у НАТО на платье, а я еще... Я подслушала ее телефонный разговор. «С одной стороны, ясно», — прострелил майор, «а с другой — нет, почему?» «Знаешь, от чего я повел НАТО в ЗАГС?» Я пожала плечами. «Кто же ответит на этот вопрос? Наверное, влюбился в Вовку кивину. Точно, понравился на мне». Ната категорично заявила. «Все только лишь после свадьбы. Даже целовать меня не позволяло. Я подавила тяжелый вздох. Опытный ловилась Вовка попался на старую, как миру ловку. Сколько женщин сумела заманить своих кавалеров в ЗАГС, прикинувшись недотрогами? Мужчины, странные существа, заполучив любовницу, мигом остывает и начинает тяготиться возникшими отношениями. Зато, если объект сопрозявляется, часто стремятся вступить в брак, чтобы сорвать запретный плод. Она была девственницей, заявил Вовка. Я покачала головой. Ты ошибся. Нет, точно говорю, настаивала Костин. Можно сохранить физическую нетронутость и, и быть опытной женщиной. Только от чего то Вовке в голову не приходит эта простая мысль. Со мной в консерватории учил Зульфия Рамазанова, татарка из очень строгой семьи. Так вот Зуля, как звали ее однокурсники, переобживая. Мало со всеми парнями Москвы и Московской области, зарешая им делать с собой все, кроме самого главного. Потом она благополучно вышла замуж за мальчика, которого ей подобрали родители. Меня позвали на свадьбу. Торжество длилось день, ночью следующий день. Утром гостям вынесли простыню с пятнами крови. Смущенная Зуля принимала поздравления, опустив вниз бесстыжие глазки. Уж не знаю, как сложилась ее семейная жизнь, но на свадебном перу не было ни одного родственника, сомневавшегося в чистоте и невинности невесты. «Точно, — говорю, — повторил Вовка, — уж поверь мне, есть кое-какие признаки, чисто физические, по которым можно стопроцентно уверенно судить о девственности. Я подавила тяжелый вздох, и этот человек еще работает в милиции. Ну нельзя же быть таким наивным». «Знаю я, о каких признаках идет речь. Только сейчас на каждом столбе висят объявления. Восстанавливаем девственность дешево. Хорошо, пусть на это было не тронутой физически, но морально. На мой взгляд, моральная измена хуже. Очевидно, мне придется уйти с работы», – заявил Костя.